Опять у меня все наперекосяк, грустно думала Даша. Ну нет, снова она расслабилась, так не пойдет. Это все из-за лета. Ничего, лето скоро кончится. Она разобрала постели и легла, потому что больше просто нечего было делать. Однако спать она не собиралась, она намеревалась дождаться Игоря и вырвать у него все подробности этой неприглядной истории. Уж она прижмет его к стенке, сообщит, что все знает про Лизу пусть он расскажет что за вещь прятал в тайнике а она тогда расскажет что лиза бочанова действительно причастна к ограблению что она связана с каким то таинственным виктором и ларионовичем почему приказу и их обокрали все понятно раз он дал задание лизе увести игоря из дому следовательно именно он послал воры в их квартиру а игорь все не шел даже сердилась «А что, если ничего не говорить мужу? Самой связаться с таинственным стариком, сказать ему прямо, что знает о его причастности к воровству и потребовать вернуть бабушкину шкатулку? Может, он и не знает, что вор прихватил их деньги, 800 долларов? Ладно, деньги пускай оставит себе. И с Игорем пусть разбираются сами. Даша не будет мужу помогать, если они отдадут ей шкатулку». Она проснулась от настойчивых телефонных звонков. В спальне горел свет, и на часах было половина второго ночи. Игоря, судя по всему, дома все еще не было. Она соскочила с кровати и бросилась к телефону, споткнувшись в темной гостиной, о задравшийся ковер. Даша чуть не растянулась, схватила трубку и гаркнула с просонья. «Да, я слушаю!» «Простите меня», — раздался сдавленный голос на том конце. «Простите меня, ради бога, за поздний звонок». «Да уж!» — проворчала Даша. «Это квартира Игоря Селезнева?» — спросила женщина погромче. «Это квартира моя!» — подумала Даша, но ответила. «Игорь Селезнев с некоторого времени тут проживает. Однако не случилось ли с ним вправду чего-нибудь серьезного? Может, вы из больницы звоните?» «Могу я поговорить с Игорем Селезневым?» — спрашивала женщина. «Ах, вот как!» Голос в трубке был не похож на Лизин, да и не стала бы она звонить домой ночью. Но кто знает, может, у Дашиного муженька теперь куча знакомых женщин? Ну и фрукт. А это тоже хороша. Ночью в семейный дом звонит. — Весьма сожалею, — холодно произнесла Даша, — но Игоря нет дома. И не могу вам сказать, когда он будет. Она хотела повесить трубку, но помедлила, услышав на том конце явственный всхлип. «А могу я узнать, кто его спрашивает?» Поинтересовалась Даша, впрочем, без всякой надежды на успех. «Да, конечно». Казалось, женщина даже обрадовалась предстоящему разговору. «Это говорит жена его друга, Бори Векслера. Вы, наверное, знаете». «В первый раз слышу», — подумала Даша, но вслух промямлила что-то невразумительное. «Меня зовут Вероника». «Очень приятно, Даша». — ответила она, чувствуя себя полной дурой, вести светскую беседу в два часа ночи с человеком, которого никогда в жизни не видела. — Так что случилось? — напомнила она. — Зачем вам нужен мой Игорь? — Понимаете, Боря не пришел домой ночевать, я очень волнуюсь. — Мой тоже не пришел ночевать, а я нисколько не волнуюсь, — хотела сказать Даша, но тут же одернула себя. — Если бы у них с Игорем все было хорошо... И муж не пришел ночевать, о чем бы она подумала в первую очередь? Конечно, о несчастье. Попал, мол, в аварию лежит в больнице без сознания. А может, еще хуже? — Ну, — неуверенно начала Даша, — всякое может случиться, может быть, он задержался. — Да нет, сегодня он не мог задержаться, потому что мы собирались ехать на дачу. И вообще он раньше никогда, никогда... Незнакомая женщина рыдала в трубку. «Вы меня извините», — Вероника опомнилась. «Я просто подумала, что раз они с Игорем в последнее время встречались, он, может быть, знает что-нибудь про Борю. Может, раз его нет, то они где-нибудь вместе», — с надеждой произнесла она. «А у них были общие дела?» Даша решила получить хоть какую-то информацию. «Кажется». Погасшим голосом ответила Вероника. — Ну, когда он придет, я передам, чтобы он вам позвонил, — предложила Даша. — Да, пожалуйста, я прошу вас, в любое время я не буду спать, — сказала Вероника и положила трубку.